Сороковое. Прямо по разделительной Хоппер успел одолеть полквартала. Я догнал его на углу Лафаэт. Только что уехал. за он, тыча пальцем в такси, катившее к Хьюстон-стрит. Вступил в поток машин и замахал, пытаясь поймать другое, а я кинулся за первым. Вдалеке на перекрестке светофор переключился на желтый, и такси, вырулив на среднюю полосу, газануло. Пролетит на желтый, и привет. Но оно резко затормозило и остановилось на красной. У меня считанные секунды. Петляя между машинами, я кинулся к такси с правого фланга. Темный силуэт на заднем сиденье глядел через плечо. Надо думать, искал в потоке хопера. Я подергал дверцу. Он в испуге развернулся, но, едва сообразил, что дверца заперта, потрясение сменилось хладнокровие. На кого-то он был смутно похож. «Вы кто такой?» – заорал я. «Что вам надо?» Он потряс головой, пожал плечами, будто не понимая, кто такой я. «Может, не то такси?» Оно поползло вперед, лицо мужика скользнуло в тень. Потом включился зеленый, и такси метнулось через Хьюстон-стрит, а вокруг меня, вихляя, загудели машины. Когда такси отъезжало, на свету показалось... Левая рука мужика. У него не хватало трех пальцев.